«Глава 20 Мы здесь явно лишние. Дайяна. Устал ждать снаружи... О! А я, похоже, не вовремя. Или наоборот?» «Ты очень даже вовремя», — пропела я, пытаясь не обращать внимания на учащенный стук своего сердца. Шантар, не отстраняясь от меня, медленно повернул голову в сторону инкуба, который глядел на нас со смешинками в глазах. «Нэй». Угрожающе произнёс он. «Куда ты смотришь?» «Так я это...» Захлопал ресницами блондин, вновь смещая глаза на меня. «На неё?» Пожал он плечом. «На такую девушку сложно не смотреть, знаешь ли». Я хохотнула, так и продолжая прижиматься спиной к стене и чувствуя шантара, который обжигал своей близостью. «Вот, — важно заявила я, — Найтан считает меня привлекательной, не то что ты». инкуб хохотнул бросая на друга луковый взгляд ты сказал да яне что она не привлекательна как ты мог закатил он глаза не слушай его сладкое Шантар тот еще хам кстати представляешь на темной стороне волочиться за каждой юбкой да что ты несешь рыкнул брюнет вызывая своим возмущением звонкий смех инкуба и почему я примерно такой реакции и ожидал от тебя М? не подскажешь хитро улыбнулся Нейтан. — Нет, — рявкнул Шантар, — не подскажу. — А давай я сам попробую. — Ещё слово, и я тебе все перья повыдергаю, ощипаю, как гуся. Слова Шантара мгновенно стёрли с лица блондину усмешку. — И вот так всегда, — с обидой в голосе произнёс Инкуб. — Он вечно угрожает мне моими прекрасными крыльями. — Хотя тебе ведь они не понравились? — кивнул он в мою сторону. «Крылья просто потрясающие!» — кивнула я. «Правда?» — оживился блондин. «Значит, я тоже потрясающий. Угу». Он нагрево задвигал бровями. «А вот ты, как я уже говорила, — рассмеялась я, — самый настоящий павлин». «Нет, да вы оба надо мной издеваетесь!» — возмутился Нейтан. «Одна обзывает, второй постоянно угрозами меня закидывает. Идеальная пара просто!» «От его слов...» Всё веселье как ветром сдуло, оставляя после себя дикое волнение от близости кореглазого демона. Мне не составило труда заметить, как Шантар напрягся, недовольно морщись. «Да о чем ты говоришь?» — грубо пихнула от себя Шана. Но он не желал отпускать меня. Я и Шантар. Пф, ни за что в жизни. «Да?» — хитренько прищурился Инкуб. «Значит, у меня есть шанс?» «Нет. Нет». Ответили мы синхронно с Шантаром, оба моментально замолкая. По комнате прокатился задорный хохот инкоба, которого захотелось чем-нибудь треснуть. «Отцепись от меня!» — зашипела я Шану. «Чего прилип? Дай одеться уже!» «Стой смирно, Даяна!» — было мне ответом. «Вы такие милые, честное слово!» — гоготал Нейтан. «Не знал бы, что Шантар обходит стороной людей, потому что они для него хуже опарышей». то поверил бы, что он влюбился в тебя. Нейхас. Рявкнул Шантар, мгновенно меняясь лицом. О как! Хищно оскалился инкуб. Нейхас? Удивленно вскинул я брови. Не Нейтан? Нет, сладкая, качнул головой. Мое имя Нейхас. Именно оно было дано мне от рождения. Заткнись ты уже. Разозлился Шан, Вот только я никак не могла понять, почему. «Ты сам все сказал, Шантар? Злись на себя!» Хмыкнул блондин. Взгляды демона скрестились. Только если Шан смотрел на него с жаждой кровопролития, то Нейхас вел себя непринужденно, наслаждаясь данной ситуацией. «Но зачем вы меня обманули?» С непониманием произнесла я, упираясь ладонями в грудь брюнета и чувствуя, как колотится его сердце. «Да все очень просто». Кашлянул Ней, не отрывая глаз от своего друга. «Людям знать настоящие имена демонов не положено. Вот Шантар и решил, что таким образом он меня оберегает. А может, им двигали какие-то другие цели?» — хмыкнул Инкуб. Он махнул рукой, и на моем теле появились обтягивающие брючки и шелковая блуза с мягким кожаным корсетом. Мой восторженный вздох вызвал довольную улыбку на устах блондина. «Теперь ты можешь ее выпустить?» — спросил он у Шантара. «Я больше не смогу увидеть то, что ты так рьяно пытаешься от меня скрыть». «Мы позже с тобой поговорим. Обо всем». Рыкнул Шан, отстраняясь и позволяя мне отойти от него. «Именно этого я и хочу». На лицо Нейхаса набежала серьезность. И если честно, когда он валял дурака, мне было как-то спокойнее. «Вы такое можете?» — не могла не восхититься своим новым одеянием. «Сладкая, это только цветочки», — подал голос Ней. «Если бы ты дала мне шанс, то я смог бы тебя удивить. Поверь». Кокетливо повела плечиком, смещая глаза в сторону Шантара, который стоял посреди комнаты. На первый взгляд парень выглядел непринужденно. Но я смогла разглядеть, как в его глазах вспыхивают искры. — неловко кашлянула я, — «зачем вы ко мне пришли?» «Мне захотелось тебя...» — расцвел в улыбке Ней, получая яростный взгляд от друга, — «еще раз увидеть». «Поговорить с тобой приходили», — ответил Шан. «Да», — хмыкнула я, скрывая смешок, — ведь лично для меня было очевидно, что кореглазый пребывал не в духе от слов инкуба, что насмешила Только открыла рот, чтобы продолжить разговор, как дверь распахнулась, являя нашим взором удивленную Рою, которая хищным взглядом осмотрела сначала Инкуба, потом устремила все свое внимание на Шантара, довольно улыбаясь до ушей. «Не зря я чувствовала, что ты придешь ко мне», — выпятила она грудь вперед, хлопая ресницами. Сама не поняла, как раздражение взметнулось до небывалых высот, заставляя злобно прищуриться — «Шилопендра! Лыбится она!» «Да я не...» — открыл рот Шантар. «Я очень рада тебя видеть!» роя метнулась к нему и клещом вцепилась в рукав его рубахи. «Ну еще бы!» — рыкнула я мысленно. «И я тебя!» — ответил Кореглазый, даря ей сногсшибательную улыбку. «Ах ты демонище!» «Ну, вы бы хоть предупреждали, что вам комнату нужно освободить!» Как ни в чем не бывало, развела руками в стороны. Меня разрывала ярость, едва сдерживала себя в руках, чтобы не вырвать ее космы. «Так сейчас и можешь освободить!» — хихикнула Роя, косясь в сторону Шантара, который смотрел на меня, не отрываясь. «Идем, Ней!» — подхватила под локоток инкуба. «Мы здесь явно лишние». «Конечно, сладкая!» — довольно оскалился блондин. «С тобой хоть на край света!»